Макота размышлял, хлебая вино. «Не к лицу ему теперь влазить в такие мелкие дела, как задержка с податью от кузнеца и плетильщика. Этим дерюга пусть занимается. Но, с другой стороны, если во все не вникать, то помощник слишком много власти себе заберет. Ишь, мои люди! Все люди на мосту Макоты, а не его!» С внезапно пробудившимся подозрением Макота искоса глянул на Дерюгу. А вдруг тот бунт замышляет? Мысль кольнула, будто иголкой в мозг ткнули. Или не бунт, скорее, этот переворот? Тихий такой. Просто найдут Макото утром в постели мертвого, да и все. А большим хозяином заделается Дерюга. Да нет, не может быть. Кишка тонка у молодого для таких дел. Вон как на пирожное косится сопляк, Три умял, а ему все мало. Но упускать из виду его все равно нельзя, потому что кишка — дело такое. Поначалу она тонка, а потом может и растолстеть. «Макота!» — позвал помощник. «Что с рабами делать будем?» «С рабами?» — повторил атаман, отвлекаясь от своих мыслей. «Западную стену закончим. Дальше чего с ними? Отпустить!» «Че? Ты сдурел?» Дерюга развел руками. «Так а че же, перебить всех? Я могу гангрене с лопастью сказать, они только рады будут, позовут еще смугложопых в помощь себе». «Да какой там убить?» не выдержал атаман. «Себя убей!» «Ну а что же, кормить такую араву?» «Кормить пока!» «Бараки для них поставить!» Атаман задумался ненадолго, потом кивнул. Смугложопые на восточном конце прохлаждаются сейчас. Ворота типа охраняют. Да от кого их там охранять? От крабов. Скажешь в Ишибе. Я приказал. Делать у частокола бараки для рабов. Дашь кого-то в помощь им, кого-то понимающего, как их строить. Пусть эту экспедицию, крочим, пошлют, которая за карьером бревна нарубят, глины из карьера натягают. Сделать бараки рабов туда. Но не всех. «Отбери кто посильнее, а им новые, такие, чтоб ни за что не снять. И еще что-то надо этакое». «Клеймо», — тихо подсказал Харунджи. «А? Точно!» Атаман достал из кобуры револьвер, на костяной рукояти которого была красиво вырезана большая буква «М» и показал его собеседникам. «Это стопор тебе сделал», — сказал Дерюга. «Ну да, стопор мостак на такие штуки». «Уметь, значит, рисовать. Талант у человека. Так пусть вырежет форму, кузнец по ней клейму отольет. И на рожу рабам ставить, на лоб. Но не всем, только самым сильным. Сколько всего рабов сейчас?» Дерюга посмотрел на харунже и тот, не задумываясь, ответил. «Шестьдесят семь». «Ну вот, Дерюга, отбери, значит, десять и семь отбери. Семнадцать, то бишь. Их заклейми». «Еще трем десяткам, которые послабше, но с ног не валятся, клеймо не сталь, этих на продажу. А остальным, сколько там выходит остальных?» «Двадцать», — подсказал Харунжи. «Вот этих двадцать самых хилых в расход». «Понял», — сказал Дерюга. «Только надо как-то, как-то их так в расход, чтобы с мугложопым не достались. Сожрут». «Они до сих пор, что ли?» — удивился Макота. И помощник кивнул. «Ну, не к им в печень. Я ж приказывал в Ишибе, чтоб больше людев не жрали. Так, вечером его ко мне, я с ним поговорю. Так поговорю, что его воротить от человечины до конца жизни будет. А смертников фургон в пустыню вывезите и там, на поле, на медузе выстрелами погоните. Вот и все. Вопросы есть». Дерюга оглянулся, будто проверяя, не подслушивают ли их, подался вперед и спросил Хозяин, ты все говорил, что в поход собираешься? Собрался ли?» Это был важный вопрос. Атаман откинулся в кресле, водрузил ноги на угол стола и, сцепив пальцы на затылке, уставился в небо. «Я с Захаром вчера толковал», сказал он, никому не обращаясь. Тот сказал, в дальний поход сейчас восемь машин послать сможем. Все с радиостанциями. «Две грузовые, что в арбузы везти, шесть с охраной». «А на мосту кто останется?» — озаботился Дерюга. «Хотя... хотя не, хватит у нас людей. И машин, после того, как кетчеров разбили, хватит даже, чтобы еще одну экспедицию снарядить». «То-то и оно!» Макота поднялся, повернувшись к харунже с Дерюгой спиной, оперся локтями на ограждение балкона. Внизу стоял отремонтированный панч с новыми колесами. К борту его приделали шесть массивных железных скоб. Такие же были на бревенчатом покрытии квадрата. Их соединяли шесть цепей с замками, ключи от которых висели на поясе атамана вместе с еще одним открывающим дверцы самохода. Это чтобы никто без его спроса даже залезть в машину не мог, уж не говоря о том, чтобы завести и поехать. Макота прошелся по балкону, размышляя. Из-за цистерны донесся голос Захара, который по своему обыкновению покрикивал на кого-то. Механику отдали автолавку, в помощниках у него теперь служил стопор. Большую часть дохода с нее имел Макота, но Захар получил в свое распоряжение несколько станков, на которых раньше чинили машины, кучу инструмента и прочего, а еще неограниченный кредит в соседней лавке торгующий самогоном, с вином и был вполне счастлив. Подняв взгляд выше, атаман сложил руки на груди. По сути дела, теперь не только мост и дворец принадлежали ему. Теперь он владел и обширным куском донной пустыни вокруг горы, где окончалась восточная часть моста и с большой областью прибрежной земли. Две декады назад отряд под командованием кабана напал на банду кетчеров, после того как посланные вышибы разведчики нашли их лагерь неподалеку от глиняного карьера кетчеров убили всех а машины пригнали на мост где они стали собственностью макоты теперь он всерьез раздумывал над тем чтобы поставить пару бронированных колпаков с пулеметами подальше от берега хотя почему пару можно штук 6-7 их соорудить да маяки какие нибудь там придумать чтобы сигналами обменивались Тогда Макота всегда будет знать, когда кто-то приближается к мосту. Но что обязательно надо сделать в ближайшее время, так это наведаться во дворец. Как там дела у Чечени? Никаких вестей оттуда. Наведаться во дворец, укрепить подъезды к мосту, и Макота и впрямь станет полновластным хозяином огромной территории. Он посмотрел в сторону дворца. Того не видать, то есть он за горизонтом, правильно. И значит, Макота будет хозяином земли до горизонта. Сбудется давняя мечта. Ну а потом? Он хорошо знал, что будет потом. Потом он захватит корабль. Ну а после столько людей, столько машин и стволов будет в его распоряжении, что большой хозяин сможет обратить свое лицо к Киеву. Недавно появился слух, что в храме тамошнем какая-то неразбериха, А из центральной области пустоши на Московию движутся мутанты. Это значит, что пока они там будут воевать, Накота сможет подмять под себя всю южную пустошь. Земли до горизонта. И над всеми этими землями высится, подпирая головой небеса, сияющая фигура со страшным оружием в виде огромного светового диска в руках. «Да, Дерюга!» — сказал атаман, не оборачиваясь. «Скоро в поход!»